Глава семнадцатая Я пришла далеко не первая, потому что, если честно, опасалась, как бы эти курицы ничего не учудили по дороге. Вылить на платье воду или прожечь дыру могли вполне. Так что пробиралась в зал я очень аккуратно. Не опоздала, нет. Но там уже маячили почти все высокородные. Странно. Я думала, что они задержатся сильнее других. Так отбор уже начался, по сути, вот с этого момента. Пожалуй, плечами салая на мой вопрос. Ты ведь понимаешь, что за нашим поведением уже могут наблюдать, а опаздывающая на важное мероприятие женщина никому не нужна. Мужчинам не хочется позориться. Хм, забавный выверт иномерной логики. У нас было бы все наоборот. Хотя они тут действительно на тайм-менеджменте немного повернуты. С другой стороны, да, могут следить, даже не показываясь. Мне тут же вспомнился Каррайтон, который видел нашу первую стычку с Малисой. Так что нужно уже сейчас быть на чеку. Не то чтобы я собиралась так же старательно лыбиться, как остальные, но в поведении нужно быть аккуратнее. А то вот так назовешь кого-то тем, кем он и является... А в итоге в анкете минус. Вон даже Данэ и та милашку-обаяшку изображает. Хотя девица, она во всех отношениях неприятная. «Отлично выглядишь, кстати», — нарушила затянувшееся молчание Салая. «Хорошо, что дурацкие украшения оборвала. Я вот тоже». Приглядевшись к ее тяжелому темно-зеленому платью, я поняла, что и у нее не хватает некоторых частей отделки. «Кружево?» Да, с детства не терплю эти рюшечки, кружавчики. Лучше голые, чем с ними. Кстати, если я думала, что у меня будет самое открытое платье, то была не права. Многие ободрали отделку с декольте, сделав его довольно откровенным, как то, как и я, с рукавов. У даже тонких лямок не было. Платье держалось на бюсте и корсете. Опасно, однако. А если танцевать позовут? «Но это ты преувеличиваешь», — фыркнула я. Хотя, уверена, такой бы подход мужчинам понравился. Мы рассмеялись, не весело, а как-то напряженно. Все же от сегодняшнего дня действительно очень многое зависит, кем будет, муж или любовник, положение в обществе, деньги, власть. Жизнь, наконец, как в моем случае. В общем, для веселья совсем нет ни поводов, ни настроения». Наконец все собрались, и даже никто не опоздал. Хотя две девушки из простолюдинок были на грани. Боже, что они накрутили у себя на головах. Но колхоз, как говорится, дело добровольное. Если они хотят выглядеть, как два упавших самосвала павлина, то зачем им мешать? Миледи! Из воздуха появились леди Ордартис, а вслед за ней и Карайтон. Рады, что каждый из вас чтит время которые могут уделить вам женихи. Они уже прибыли на остров и готовы к представлению. Покажите себя с наилучшей стороны. Удачи! Итак, начнем. Вперед вышел Карайтон. Как объяснила леди Майер, мужчин должен представлять именно мужчины, если есть такая возможность. Рядом с преподавателями материализовался симпатичный парень. Вихрастый улыбчивый блондин, уверенно с голубыми глазами. В общем, мечта, о не жених. В моем старом мире я бы уж точно попыталась обратить на себя внимание такого представителя сильного пола. А вот насчет этого посмотрим. Лорд Каекор, миледи, представитель младшей ветви славного рода Т. Кайкор. Наследует горно-рудный комбинат на семнадцатом острове Совета как на базаре, честное слово. Даже очарование парня слегка померкло после такого представления. Количество заинтересованных взглядов тоже уменьшилось, но не исчезло совсем. «Лорд Гассион, представитель младшей ветви рода сен наследует третий целительский остров. Нейтрал». «Не знаю, что это значит, но мне однозначно не нравится. Нейтралы — это и вашим, и нашим» но всегда только за себя любимых. А парень был не менее хорош, чем предыдущий, только черноволосый, немного смуглый и курчавый. Этакий средиземноморский тип, испанский красавчик. Не мое. Еще с памятной поездки в Испанию год назад на таких аллергии и плохие ассоциации. «Лорд санта из младшей ветви рода Ди Сантай, служащий совета». Это все, что было сказано о щупленьком почти мальчике, появившемся из воздуха. Значит, госслужащий. Ему было уделено меньше всего внимания и досталось меньше всех призывных улыбок. «Лорд Мараин, служащий совета». На этот раз даже рот не назвали, не знаю почему. Этот рослый детина был прямой противоположностью предыдущего, хотя тоже работает в совете. Готовы спорить? что его деятельность как-то связана либо с охраной, либо с наведением порядка на подшефной территории. Такой любого преступника одной левой заломает. А уж брови как хмурят, оглядывая наши ряды. По понятным причинам, двое из совета мне не подходят ни в каком виде. А первый все же ничего, так мне понравился. Если с ним будет резонанс, я буду очень рада. Лорд-пояр. Представитель младшей ветви рода Арар-Паяр, наследник сельскохозяйственного острова номер восемь. Представил карайтан очередного жениха. А вот этот мне не понравился совсем. Веяло от него какой-то агрессии, прямо с ног сшибало, хотя по виду очень даже симпатичный. Высокий, жилистый, загорелый. Только обострившаяся в последнее время интуиция орала «Аляарм, беги, спасайся!» Присмотрелась еще раз, и он неожиданно ответил заинтересованным взглядом. Я тут же потупилась про себя, проклиная собственное любопытство. «Лорд Нарей, советник главы рода Донарей, прислан сюда для первичного отбора претендентов для своего господина. Мы не поощряем подобные действия, но с позволения совета на этот раз сделано исключение». А вот, похоже, и обещанный сюрприз. Не сказать, чтобы в наших рядах это восприняли с оживлением, скорее девочки посчитали это пренебрежением их драгоценными персонами. А мне вот кажется, что просто так нарушать правила не стали бы. Может, там действительно случилось что-то серьезное? Опять же, и начало основного этапа отбора перенесли. Перед нами предстал молодой мужчина. Парнем его обозвать язык бы не повернулся. Среднего роста и телосложения с не очень бросающейся в глаза внешностью. Не роковой красавец точно, но под жарой, как какая-нибудь рысь. Хищник вроде небольшой, но весьма опасный. Да, именно хищник, уверенный в себе и... мне почему-то кажется умный и расчетливый. Он нас осмотрел, ни на ком не заостряя внимания, а вот я разглядывала с интересом. Не в том плане, что он мне как мужчина понравился... Просто меня всегда завораживало, когда есть диссонанс между внешностью человека и ощущением от него. В моем мире это, правда, обычно бывало наоборот. Красивый, высокий, спортивный, но дурак и пустышка. Тут же реальное лицо, как у секретного агента. Через секунду не вспомнишь даже. Интересно, каков же его хозяин при таком советнике? Тем более интересно, почему жену ищет сам глава рода, а не наследник. Хотя стоп, вряд ли взрослый мужчина взял бы в советники юнца. Значит, и он сам не стар? — Лорд-сэр Тарис, — представил Карайтон еще одного мужчину. Этот был старше и смотрел на нас, как на мясо. Тоже мне не понравился с первого взгляда, как лорд паяр — Ненаследный высший лорд, управляющий кластера из пятого, шестого и седьмого промышленных островов. — О, вот ты первый высший. Черт, как же он мне не нравится. Нет, от него сбежать с громкими криками не хочется, но... Не могу сформулировать, не нравится он мне в общем. Хотя нет, наверное, знаю почему. Он похож на отца, скинувшего десяток лет. Такой же высокий, худой... Выражение лица брезгливо-безразличное, высокомерное. «Лорд Ганвахор», — прервал мои размышления Карайтон. вышел лорд, наследник древнего и славного рода Ганвахор». Собственно, все. Газет, заводов и проходов ему не полагалось, ибо и так наследник. Был он молод, вихрастый, чем-то походил на первого лорда, только волосы были темные, и вид он имел более серьезный. Взгляд умный, но мне показалось не циничной или расчетливый, скорее заинтересованной. Нет, все же он старше первого лорда. Но что-то общее между ними, несомненно, есть. Вот он мне, пожалуй, больше всех и понравился. Да, как и всем. Парни просто пожирали глазами практически все претендентки. Бедный. Его же так порвут на части. Теперь настало время представить наших претенденток. Опять заговорил Карайтон. «Я знала, что когда назовут мое имя, направление магии и откуда я, нужно сделать книксон В принципе, больше ничего не требовалось. Вопросы на этапе знакомства не задавали, о себе рассказывать тоже не просили. Спасибо хоть на этом. А то, что бы я рассказала, что балерина – очень подходящее занятие для любовницы, но уж никак не жены». Когда очередь дошла до меня, я грациозно присела и тут же встала. Мне показалось, что лорд Пояр хотел что-то сказать, но уже представляли следующую, так что я счастливо избежала необходимости с ним общаться. Кстати, эту попытку заметили и другие мужчины, и как минимум двое нахмурились недовольно. Как я и думала, высшие будут не в восторге, если у них попробуют увести из-под носа ценный ресурс если все же я правильно расшифровала эту мимику. Представления закончились довольно быстро, ведь ничего примечательного в нас не было, кроме наличия магичек ментала и смерти. Впрочем, заинтересованные взгляды достались и Харанте, поскольку она профессионально обучалась боевой магии. Подозреваю, иметь в женах или любовницах уже почти выпускницу магического университета это очень ценное приобретение. После официального представления нам предложили пообщаться. Это было забавно, но мужчины даже шага сделать не успели, как на них накинулись стервятницы причем на всех и сразу. Всего несколько девушек не участвовали в этой толкотне, которая образовалась вокруг женихов, а тех буквально взяли в кольцо. Честно говоря, не ожидала, что в самую гущу событий ломанется Харанта, но бойкости ей не занимать хотя я бы на ее месте свои лучшие качества приберегла для более подходящего случая. Это я ворчу или завидую? С общением с противоположным полом у меня всегда было туго, если это не преподаватель или не мальчик из балетной студии. В школе почти не общалась, потому что когда девочки и парни из класса тусовались после уроков, я бежала танцевать. В верности своего спонтанного решения постоять в сторонке я убедилась тогда, когда поняла, что тоже никуда не рвутся почти все высокородные. Малиса так и вообще окинула толпу взглядом и пренебрежительно фыркнула. В принципе, нам с ней изданное и не надо внимания привлекать. За нас все скажет магия. Не то чтобы мы сбились в кучку, но стояли достаточно близко поэтому, когда из толпы выскользнул лорд Наре и подошел, то оказался в центре нашей группы. «Миледи?» Мужчина галантно поклонился. «Лорд-советник», — ответила Малиса, сделав к Никсон. «Мы не отстали и тоже присели. Хотя уже здоровались при представлении, второй раз проявить вежливость не помешает». «Не могу видеть скучающих дам», — усмехнулся лорд. «Позволите составить вам компанию?» Все заулыбались, но как-то без энтузиазма. Наверное, только я улыбнулась искренне. Нет, я понимаю, что отправка сюда советника вместо самого высшего лорда может показаться оскорбительной. Но ведь он же не просто наследник, а правитель, у него, наверное, дел много. Кроме того, что-то же его заставило стать главой рода в таком молодом возрасте, и вряд ли это было просто решение возложить ответственность на еще неженатого юнца. «Наверное, лорд Донарей очень занят, что не смог приехать вовремя», — спросила дане «Я про себя поморщилась, и это выглядело слишком грубо. Все же мы общаемся не с ним, а с его представителем». «Все верно», — кивнул советник. «Он очень сожалел, когда отправлял меня, что не сможет сразу познакомиться с такими благовоспитанными девушками». «Готова спорить, что дана шпильку не поняла». А вот малиса дернула губой в полуулыбке дала понять, что заметила, оценила. «Наверняка у лорда Донорея уже есть представление об идеальной девушке, которую ему хотелось бы видеть рядом с собой». Как бы подумала вслух и одновременно спросила Салая. «Что, блин, они делают? Ну, нельзя же быть такими прямолинейными! Или тут так принято?» «Разумеется», — усмехнулся советник и замолчал. «Нет, ну а чего они хотели?» «Полагаю, что для любой девушки особенно важна тактичность», сказала Малисса, на которую тут же кинули два злобных взгляда, уже успевшие высказаться. «Без сомнений». «А вы что скажете, миледи Анна?» Неожиданно спросил меня лорд Норрей. «Хм, только обратила внимание, что он носит ту же фамилию, что и высший». Значит, ближайший родственник из младшей ветви. Я просто наслаждаюсь разговором. Пожалуй, плечами я. Это довольно интересно. Вы считаете? Конечно. Что, как ни беседа, может многое сказать о человеке. Вы совершенно правы. Так закладывается первое впечатление. Ох, что-то мне кажется, что у Данэ и Салаи в данном случае нет шансов. Кстати, мы как-то оказались здесь вчетвером. Остальные высокородные все же решили поближе познакомиться с другими высшими. «Боюсь, для этого одного разговора мало», — сказала, наконец, я. «Человек может хотеть произвести то или иное впечатление, но только со временем можно определить, таков ли он на самом деле. Людям свойственно стараться показывать себя с лучшей стороны». Вроде бы прописные истины, но лорд покивал согласно. «Вы, как я понимаю, иномерянка? У вас интересная прическа?» «Так ходят многие девушки и женщины моего мира». «До вчерашнего вечера у тебя была коса», — фыркнула Дане. «Просто тебе выделиться захотелось». «Что ж, надеюсь, у меня получилось». Ослепительно улыбнулась я. К счастью, ни Малисса, ни Салая не высказали своих предположений по поводу моей косы, хотя, уверенно, обе догадались. «Внешние данные очень важны, это вы верно сказали», — откликнулся советник. «Это он на мою поверхность намекает, что ли?» «Скорее отличия позволят лучше запомнить», — попыталась выкрутиться я. «К тому же мне хотелось привнести что-то из моего мира, чтобы не быть одной из многих». «Да. Выкрутилась я так себе, как бы еще хуже не сделала. Вот уж точно поговорка «молчи за умную» сойдешь, как раз про меня». «С вашим даром быть одной из многих сложно», — парировал мужчина. «Надеюсь, что на меня можно обратить внимание не только из-за дара. Почему-то обиделась я». «Тем не менее, он будет, несомненно, иметь вес при выборе. Как вашим, так и вас». А теперь он на что намекает, интересно. Ведь точно намекает. Хотя по его лицу ничего конкретного сказать нельзя. Как и есть секретный агент на задании. Я не нашла, что ответить. Да и, честно говоря, действительно стоило промолчать. Что он имел в виду, я до конца не поняла. Потому что очень легко ошибиться и в выводах, и в своей реакции, словах. От неловкой паузы меня избавила малиса решившая уточнить, каким даром обладает лорд Донорей, раз уж речь пошла о магии. Вопрос, конечно, не праздный. Кроме того, логичный и даже приличный в этих обстоятельствах. «Лорд обладает магией смерти и огня», — ответил советник. «Он довольно сильный и хорошо обученный маг, который ценит усердие в постижении своего дара». «Я буду не я?» Если это не указание на один из критериев отбора. О, тогда ему нужно пообщаться с Харантой. Они точно найдут общий язык. Удивляюсь, как малиса не сделала фейспалм от слов даны Судя по выражению ее лица, ей очень хотелось. У нас с Салайей было, видимо, похожее желание, потому что мужчина рассмеялся. А у него приятный смех, заразительный, между прочим. Только разговор начал касаться интересных тем, как нас прервали. Слово взял Каррайтон. «Лорды, миледи, первичное знакомство подходит к концу. Сегодня же в случайном порядке будет составлен график очных встреч, чтобы все присутствующие смогли познакомиться в более спокойной обстановке». На этом мы разошлись. Лорды испарились по своим делам, а мы вернулись к занятиям.